Из-за коварства этого Ригза им не скоро удалось выбраться из гущи машин и на Саут-сквер они попали только в семь часов. Их встретили новостью, что у Кита жар, с ним сейчас мистер Монт. флёр бросилась в детскую, смыв с себя грязь за целый день. Сомс уселся в гостиной и стал тревожно ждать их доклада.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 И подумать, что от какого-то микроба, который меньше, чем одна из этих пылинок, у ребенка может подняться температура. Сомс всей душой надеялся, что у кита нет ничего заразного. И он стал мысленно перебирать все детские болезни. Свинка, корь, ветряная оспа, коклюш. Флер их все перенесла. Но скарлатина избежала, и Сомс стал беспокоиться. Не мог ведь Кит подхватить скарлатину. Он слишком мал, но няньки такие небрежные, как знать. И он вдруг затасковал по Аннет. Что она делает во Франции столько времени? Она незаменима, когда кто-нибудь болеет. У нее есть отличные рецепты. Надо отдать справедливость французам. Доктора у них толковые, когда дадут себе труд вникнуть в дело.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 Солнца долго продержали без известий. Наконец пришел Майкл.